Глава 43. Операция по задержанию Карпова, а также их с маёром неизвестного гостя, на поверку оказавшегося питерским бизнесменом по фамилии Марков и преступным авторитетом по кличке Дипломат, прошла быстро и без осложнений. Охранники из Кедра квалифицированно выполнили приказ генерала и в течение полутора часов дожидались прибытия в тюрьму оперативной бригады ФСБ. Спустя четверть часа после её появления Карпова и Семенко в сопровождении четверых прибывших из Вологды ФСБшников вывели из главного корпуса тюрьмы и посадили в служебный автомобиль немедленно покинувший остров. Без ценной реликвии, значение которых я незамедлительно и подробно рассказал старшему оперативной группы сразу после встречи, до прибытия вызванных из Петербурга искусствоведов и представителей патриархии, были перенесены из подземелья в отдельную комнату, опечатаны и сданы под охрану назначенному временным командиром Кедро старшему лейтенанту Матушкину. С обнаруженной ФСБшниками лабораторией по производству альфа-амфетамина, о существовании которой я даже и не догадывался, поступили так же. В середине следующего дня с группой из пяти экспертов в спецтюрьму прибыл сам генерал Карнач, практически с порога, сообщивший мне неожиданную информацию. И почти что невероятную новость. И то, что же мы с генералом отправились в сопровождении одного из охранников Игоря Быкова в камеру к осуждённому Скопцову. Этот встретил нас настороженно, недоумённо, переводя взгляд то с меня на генерала, то наоборот, и нервно покусывая синюшного цвета губы. Он чувствовал, что наш визит необычен и напряжённо ждал развязки. Корнач долго не мог подобрать подходящие к случаю слова, ведь полная реабилитация приговорённого к смертной казни и пожизненному заключению человека, если и случалась у нас в стране когда-нибудь раньше, то только посмертно. Но сегодня, сейчас Всё было иначе. Я, генерал-майор Федеральной службы безопасности Корнач, представился тоже нервничая, бывший командир белых барсов. Генерал с заключённым в течение нескольких секунд молча смотрели друг на друга. Мне поручено сообщить вам, что — В общем, с вас, Вадим Иванович, сняты все ранее выдвинутые обвинения и уголовная ответственность, которой вы были привлечены по решению суда. — Я не понимаю, — пробормотал Скопцов, нервно заламывая руки. — Что вы хотите этим сказать? — Я хочу сказать что у меня на руках постановление о вашем освобождении. Генерал волновался гораздо больше, чем я мог предположить. Было проведено повторное следствие по вашему делу и собрано достаточно неопровержимых доказательств, которые свидетельствуют о вашей полной непричастности к убийствам, в которых вы обвинялись. Решение суда было ошибочно вынесено на основании неточных материалов, собранных с следствием первоначально. И хотя настоящий убийца нами пока не найден, генерал запнулся на хмурив лоб, отчего ещё сильнее обозначились и без того глубокие морщины. Вы полностью восстановлены в гражданских правах и можете быть свободны. В качестве компенсации за несколько лет проведённых в заключении и за вынесенный вам моральный ущерб вам выделяется денежная сумма в размере пяти минимальных зарплат за каждый проведённый в заключении месяц, начиная с даты задержания и до сегодняшнего дня. Сумма получится довольно внушительная. Вам предоставляется новая двухкомнатная квартира в Приморском районе Санкт-Петербурга и будет оказано содействие в устройстве на работу после того, как вы захотите её получить. Корнач какое-то время помолчал, после чего тяжело вздохнул и совсем неофициально пожал плечами. Вот, собственно говоря, и всё, Вадим Иванович, что я могу сказать. Одежду вам ох привезли, исходя из указанных в вашем личном деле размеров, но вижу, что она вам будет несколько великовата. Все документы, касающиеся вашего освобождения, уже переданы новому исполняющему обязанности начальника тюрьмы. Корнач постарался придать своему голосу бодрый, жизнеутверждающий тон, Но получилось у него это не слишком убедительно. Его брови снова сошлись у переносицы, он помолчал и наконец выдавил из себя самое трудное. Я, конечно, понимаю, что всё это будет звучать чудовищно, но очень прошу вас, уважаемый Владимир Иванович, простите нас за допущенную ошибку, за вашу искаверканную судьбу и за всё то безмерное горе, что вы нам причинили. И поверьте, виновные будут наказаны, и очень строго. Генерал кивнул, словно давая знак об окончании своей миссии, и, повернувшись ко мне, вполголоса сказал: "Отец Павел, Я вас оставлю на время одних. Найдёте меня в кабинете начальника тюрьмы. До свидания, Владимир Иванович. Ещё раз прошу у вас прощения за всех, кто виновен в этой чудовищной ошибке. Корначо вышел из камеры, оставив меня наедине со Скопцовым. Пожалуй, Впервые за всё время существования тюрьмы на острове Каменный двери камеры были распахнуты Настьей. "Спасибо вам, отец Павел", дрожащим от волнения и искусанными до крови губами пробормотал Скопцов. По его преждевременно увядшему пергаментного цвета лицу текли слёзы на больше у бывшего заключённого не было сил этот человек за последние 3 года выплакал все возможные и невозможные слёзы и даже сверх того сейчас он просто неподвижно стоял вздрагивая всем телом как будто от сильного ветра и холода и как-то рассеянно разглядывал окружающую его тесную камеру, словно впервые в жизни увидел её. Оно, спустя минуту, я понял, он прощается. Прощается с счастьем своей жизни и с теми годами, в течение которых совершенно невинно, вынужден был терпеть настоящий ад и желать себе смерти, как единственного способа избавиться от окружающего его безумного кошмара. Он медленно развернулся, достал спрятанные между страниц одной из книг тюремной библиотеки горкой лежащих рядом с кроватью несколько затёртых изписанных мелким почерком листов с молитвами. И, повернувшись к распахнутой Настеш железной двери, вдруг упал на колени и зарыдал. Он беззвучно рыдал, размазывая по измождённому лицу слёзы и бестонавочно бормотал только два слова. Спасибо, Господи. Спасибо. Спасибо, спасибо. А потом неожиданно перестал плакать, поднял на меня опухшие от слёз глаза и произнёс чуть слышно: "Видите, отец Павел, я действительно не убивал вашу Вику. Я не виновен. Спасибо, что поверили мне. Через 3 часа бывший смертник, одетый в нелепо висящий на нём новый серый костюм и белую рубашку, попрощавшись со мной, уехал с мрачного острова. Как-то сложится дальше жизнь этого несчастного человека? сской верконой судьбой. Я буду молиться за него. Вскорь я смог выбраться в Санкт-Петербург, где навестил отца Сергея, принёс цветы к могиле Вики, а также зашёл в редакцию Невского репортёра в очередной раз, попытавшись разыскать Анжелику. Мне всё ещё было интересно, откуда у молодой журналистки появилась копия изъятого у бизнесмена Маркова письма. Я зашёл в офис, представился, и к моему удивлению, был сразу же окружён коллегами Анжелики и Дмитрия. После всевозможных расспросов и постоянных уверений, что если бы не я, Э, девушки, возможно, давно уже не было в живых. Мне сообщили адрес квартиры на проспекте Маршала Жукова, где жили Дмитрий и Анжелика Гай. Наша встреча больше напоминала встречу старых друзей, не видевшихся многие годы. Ребята чувствовали себя ещё не на все 100, но самое страшное осталась позади. Они сразу же повели меня в комнату, напоили чаем с вареньем и накормили пирогами, которые впервые в жизни испекла сама Анжела. А потом несколько часов говорили обо всём, что произошло. Анжела рассказала мне историю, которая случилась с ней до командировки, не забыв сообщить, что убийцу, Глеба Герасина, всё-таки задержали, и что она вот уже несколько недель безуспешно пытается со мной связаться, но ни в одном месте, включая источники в МВД, ей не удалось раздобыть номера телефонов этой тюрьмы особого назначения на острове Каменный. А я рассказал про тайник, найденные в нём реликвии, мою стычку с Карповым и Семенко. И про беда лагу Вадима Скопцова. И только чуть позже едва не забыв про Днекаева Кирилла Маркова, питерского бизнесмена, у которого нашёлся оригинал похищенного из немецкого архива старого письма настоятеля. И невероятно, почти в один голос воскликнули журналисты и девушка преодолев смущение, добавила к своему и без того занимательному рассказу некоторые подробности из своей личной жизни, в той её части, которая касалась бывшего городского финансиста Кирилла Валерьевича Маркова. Здесь уже настал черед удивляться мне, насколько подчас непредсказуема бывает наша жизнь. Вечером я попрощался с ребятами, пожелал им всего наилучшего, сообщил, как со мной можно связаться, и переночевав у отца Сергея, рано утром на междугороднем автобусе уехал назад в Вологду, откуда мой путь лежал ещё дальше, на затерянное среди густых лесов озеро с одиноким островом, посередине. Спустя полгода я получил письмо, в котором Анжела и Дима сообщали, что у них всё хорошо и спрашивали, не смогу ли я лично обвенчать их в конце следующего месяца в том самом храме, где я служил до каменного. В завершении, как бы между прочим, Говорилось, что настоятель храма отец Сергей уже в курсе и отнёсся к предложению журналистов с одобрением, повелев сообщить о своём решении мне. Я отоложил письмо в сторону и улыбнулся. Как я мог отказать им в их просьбе?